Глава 3. Эпоха перемен. Армагеддон и Апокалипсис. 10 октября 34. -го. Что есть Армагеддон? Армагеддон есть великая решающая битва между силами света и тьмы, предуказанная всеми древнейшими писаниями. Название так же, как и описание ее можно встретить в Апокалипсисе. 1936 год указан как чрезвычайно знаменательный год. Интересно отметить, что эти вычисления найдены и в пирамиде Хеопса. Так мы находимся сейчас в полном развитии этой битвы, которая будет только усиливаться. Причем битва эта еще сильнее на плане тонкого мира, но отражение ее на земном плане должны очень усилиться. Напряжение в пространстве небывалое, и нагнетенные огненные энергии бушуют в надземных и подземных недрах, грозя прорывом. Истинно. Планета в конвульсиях. Очень грозное время. Именно мы... Стоим перед неслыханной мировой катастрофой. Как сказано, враждебные силы расы не подчиняются року. Уходящая раса губит избранных преемников, и мы должны уберечь их. Рок может быть облегчен, и битва может быть закончена быстрее. Пока что никаких признаков на это облегчение не видно. Но ковчег шестой расы уже строится. Будем надеяться, что размеры его будут обширнее ковчега Ноя.